Скоро вернулась Варвара. Ещё Передонов кромсал остатки платья. Она подумала, что он пьян, и принялась ругаться. Передонов слушал долго и, наконец, сказал, «Чего лаешься, дура?» «Ты, может быть, чёрта в кармане носишь! Должен же я позаботиться, что тут делается!» Варвара опешила. довольный произведённым впечатлением, Он поспешил отыскать шапку и отправился играть на бильярде. Варвара выбежала в переднюю, и пока Передонов надевал пальто, кричала. — Это ты, может быть, чёрта в кармане носишь, а у меня нет никакого чёрта. Откуда я тебе черта возьму? Разве по заказу из Голландии тебе выписать? Молоденький чиновник Черепнин, тот самый, о котором рассказывала Вершина, что он подсматривал в окно. Начал было, когда Вершина овдовела, ухаживать за нею. Вершина не прочь была бы выйти замуж второй раз, но Черепнин казался ей слишком ничтожным. Черепнин озлобился. Он с радостью поддался на уговоры Володина вымазать дегтем ворота у Вершиной. Согласился, а потом раздумье взяло. А ну как поймают. Неловко, все же чиновник он решил переложить это дело на других. Затратив четвертак на подкуп двух подростков-сорванцов, он обещал им еще по-пятиалтынному, если они устроят это. И в одну темную ночь дело было сделано. Если бы кто-нибудь в доме Вершиной открыл окно после полуночи, то он услышал бы на улице легкий шорох босых ног на мостках – тихий шепот, еще какие-то мягкие звуки, похожие на то, словно обметали забор. Потом легкое звяканье, быстрый топот тех же ног, все быстрее и быстрее, далекий хохот, тревожный лай собак. Но никто не открыл окна. А утром калитка, забор около сада — и около двора были исполосованы желтовато-коричневыми следами от дегтя. На воротах дегтем написаны были грубые слова. Прохожие ахали и смеялись. Разнеслась молва, приходили любопытные. Вершина ходила быстро в саду, курила, улыбалась, еще кривее обычного, и бормотала сердитые слова. Марта не выходила из дому и горько плакала. Служанка Марья пыталась смыть деготь и злобно переругивалась с глазевшими, голдевшими и хохотавшими любопытными.